Эпилог. За окном кабачка три поросенка уже давно шли немецкие солдаты, а тут вдруг пошел дождь. Грубыми, пропитыми прокуренными голосами фашисты фальшиво тянули гитлер зольдатен Штирлиц поднял кружку и привычно проверил, не залетела ли в нее какая-нибудь сумасшедшая муха. Эти двое, которые только что вышли, были чем-то ему симпатичны. Особенно тот. что постарше. Лицо этого человека было знакомо Штирлицу, но где он его видел, русский разведчик не помнил, а напрягать память было лень. Штирлиц внимательно посмотрел на кастет, подаренный незнакомцем, и взвесил его на ладони. Кастет был совсем легкий, и Штирлиц, справедливо рассудив, что старый, испытанный кастет из свинца гораздо лучше, выбросил подарок в мусорное ведро. А за окном шел дождь, и фашистские солдаты. Солдаты шли на восток.